Герберт Уэллс. Неопытное привидение. Обстановка, при которой Клейтон рассказал свою последнюю историю, очень ярко встает у меня в памяти. Большую часть вечера он сидел в углу возле большого камина, а Сандерсон сидел рядом и покуривал свою бруслейскую глиняную трубку, которая так и называлась – трубка Сандерсона. Был тут еще Ивенс, а также Уиш Это чудо среди актеров и в то же время скромный человек В эту субботу утром мы все собрались в клубе «Сирена» За исключением Клейтона, который провел там ночь Что, в сущности, и послужило началом его истории Мы играли в гольф, пока не стемняло Обедали и были в настроении молчаливого благодушия При котором люди терпеливо слушают рассказы Когда Клейтон начал рассказывать, мы по обыкновению подумали, что он врет. Ведь, может, он действительно врал. В этом читатель скоро и сам будет в состоянии разобраться настолько же, насколько и я. Правда, начал он свой рассказ в манере весьма прозаической. Но мы подумали, что тут сказывается только неискрометное искусство этого человека. Так вот! Начал он после долгого созерцания взвивающегося дождя искор от полена, которое Сандерсон разбивал в камине. «Вы знаете, что я провел здесь ночь в одиночестве?» «Не считая слуг», — заметил на «Которые спали в другом флигеле», — возразил Клейтон. «Да, ну и...» На несколько секунд он занялся своей сигарой, как будто все еще боясь открыть тайну. А затем произнес совсем тихо. «Я поймал привидение!» «Поймали привидение, говорите вы?» — воскликнул Сандерсон. «Где же оно?» А Ивенс, который безмерно восхищался Клейтоном и пробыл две недели в Америке, крикнул. "Поймал привидение, говорите вы, Клейтон! Как я рад! Расскажите нам сейчас про Клейтон заявил, что сию минуту начнет, только попросил закрыть дверь. Он взглянул на меня, как бы ища оправдания. Здесь, конечно, никто не подслушивает. Только бы нам не напугать здешние прислуги. Ведь если пойдет слух о привидениях в этих местах, здесь слишком много теней и дубовой обшивки, чтобы шутить с этим. А это, видите ли, было не совсем обыкновенное привидение. И я думаю, что едва ли оно снова явится когда-либо. «Значит, вы не удержали его?» Сказал Сандерсон. «У меня...» «Не хватило духу», — ответил Клейтон. Тогда Сандерсон заметил, что это его удивляет. Мы засмеялись, а Клейтон как будто огорчился. «Я знаю», — продолжал он с некоторым проблеском улыбки. «Но факт тот, что это в самом деле было привидение. И я уверен в этом так же, как в том, что я сейчас говорю с вами. Я не шучу. Я знаю, что говорю». Сандерсон глубоко затянулся трубкой, поглядывая красноватым глазом на Клейтона и затем выпустил тонкую струйку дыма, более красноречивую, чем иные слова. Клейтон не обратил на это внимания. «Это самый странный случай в моей жизни. Вы знаете, что я никогда до этого не верил в привидения и ни во что подобное. А тут, понимаете, загнал его в угол. И теперь весь материал у меня в руках». Он погрузился в еще более глубокое раздумье, достал и начал обрезать вторую сигару своей маленькой странного вида сигарной гильотинкой. «Говорили вы с ним?» — спросил Уиш. «Приблизительно около часа». «Болтливая, оказалось, заметил я, присоединяясь к группе скептиков. «Очень смущен был, бедняга», — продолжал Клейтон, наклоняя голову к сигаре, и в словах его... Слышался легкий оттенок порицания «Что же, ну рыдала? Спросил кто-то вспомни все, Клейтон искренне вздохнул «Боже мой!» Воскликнул он «Конечно!» И прибавил «Бедняга! Конечно!» «Где же вы наткнулись на него?» Спросил Ивенс со своим Самым лучшим американским акцентом «Я никогда не воображал!» Продолжал Клейтон, игнорируя его Какими жалкими созданиями могут быть эти привидения? И на некоторое время он отвернулся от нас, пока искал спички в кармане, чтобы чиркнуть и разжечь сигару. Я имел случай убедиться в этом. Наконец, задумчиво, произнес он. Мы не торопили его. Характер, продолжал он, остается тем же самым, если существо стало и бестелесным. Об этом мы слишком часто забываем. Люди с известной силой и настойчивостью ставящие себе какую-либо цель могут иметь призраки с силой и настойчивостью, стремящиеся к этой же цели. Большинство привидений, видите ли, также может быть предано одной идее, как маниаки, и, и может также упрямо, как мулы, постоянно возвращаться все к одному и тому же. Но это бедное создание было не из таких. Он вдруг как-то Странно поглядел вверх, обвел глазами комнату. Я говорю это, продолжал он, с самыми лучшими чувствами. Но что ж делать, если такова правда? Даже при первом взгляде он поразил меня своей хилостью. Сигары своей Клейтон как будто ставил знаки препинания. Я, знаете, натолкнулся на него там, в длинном коридоре. Он был спиной ко мне, и я первый его увидел. Я сразу признал его за привидение. Он был прозрачен и беловат. Сквозь его грудь я мог ясно видеть тусклый свет оконца в конце коридора. И не только его облик, даже самая его поза говорили о том, что передо мной хилое существо. Он, понимаете, имел такой вид, как будто совершенно не знал, что, собственно, он хочет делать. Одна рука его лежала на дубовой панели, а другая... Дрожало около рта Вот так Каков же он был физически? Спросил Сандерсон Тощий. Знаете, какие бывают шеи у юношей С двумя ямками, тут и, и тут вот Маленькая низкая голова с жалкими волосами И довольно безобразными ушами Узкие плечи, уже бедер Смятый воротник, короткий пиджак Из магазина готового платья Штаны мешком и с бахромой над каблуками В таком виде он предстал передо мной Я спокойно поднимался по лестнице Света я с собой не прихватил Свечи и лампы стояли на столике на площадке лестницы И был я в своих мягких туфлях И вот когда я поднялся наверх Я увидел его Я остановился сзади очень близко И явно привел его в ужас А сам я ни крошечки не был испуган Я думаю, что в таких случаях человек уже вовсе не бывает так испуган или возбужден, как воображают Я был удивлен и заинтересован Я думал, боже мой, наконец-то привидение А я-то еще и не верил в призраки ни минуты в течение последних 25 лет Хм, произнес Уиш По-моему, когда я поднялся на площадку, он в тот же миг почувствовал меня Вот почему он тотчас же повернулся. Передо мной было лицо какого-то незрелого молодого человека, слабый нос, маленькие жалкие усики, слабо развитый подбородок. На мгновение мы остановились. Он глядел на меня через плечо и смотрели друг на друга. Затем он как будто вспомнил о своем высоком призвании. Повернулся кругом, приосанился. Откинул голову, поднял руки, распростер ладони по установленному для приведения образцу и пошел ко мне навстречу. В то же время, жалко его челюсть отвисла, и он слабо, сдавленно крикнул. Бу! Нет, это, это было ни капли не страшно. Я недавно пообедал и выпил бутылку шампанского. Я чувствовал себя совсем одиноким и выпил, может быть, Две или три, а может быть, даже четыре или пять рюма к виске. Поэтому я был тверд, как утес, и не более испуган, чем если бы лягушка прыгнула на меня. «Бу!» — сказал я. «Пустяки! Вы чужое этому место. Что вы здесь делаете?» Я заметил, как он нахмурился. «Бу!» — произнес он еще раз. «Бу! Черт бы вас взял! Вы член клуба!» — продолжал я, и... Именно чтобы показать, что мне нет никакого дела до него, я шагнул сквозь него и зажег свечу. «Так вы не член?» – повторил я, глядя на него искоса. Он немного шевельнулся, чтобы выпутаться из меня, и его облик стал унылым. «Нет», – произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз. «Я не член клуба. Я призрак. «Хорошо». «Но это не дает вам права рассказывать по клубу. Разве тут есть кто-нибудь, кого вы желаете видеть или что-нибудь в этом роде?» И я зажег свечу, делая это, насколько возможно, тверже, чтобы он по ошибке не принял некоторую мою неуверенность, причиной ее было виски, за признаки страха. Я повернулся к нему со свечой. «Что вы здесь делаете?» – повторил я. Он опустил руки, перестал повторять свое «бу», И стоял смущенный и неуклюжий Дух хилого, глуповатого, болтающегося бестели молодого человека «Я преследую», — произнес он «Вам совершенно не с чем это делать», — заметил я спокойным тоном «Я?» — призрак, — возразил он как бы в оправдание «Весьма возможно, но здесь вам совершенно незачем заниматься своими преследованиями Это почтенный частный клуб Здесь часто останавливаются с няньками и детьми, и при подобного рода бесцельных прогулках, какими вы занимаетесь, какая-нибудь бедная крошка легко может наткнуться на вас и испугаться. Мне кажется, вы об этом не подумали. Нет, нет сэр, ответил он. Не думал. А следовало бы. Вас ведь Нет никаких прав на этот дом, не правда ли? Разве вы были здесь убиты или что-нибудь в этом роде? Нет, сударь. Но, но я полагала, что... Это старое Я общительное дубом. Это не оправдание! Я строго посмотрел на него. Ваше появление здесь ошибка, продолжал я тоном дружеского превосходства. Я сделал вид, будто разыскиваю спички, а потом откровенно поглядел на него. Будь я на вашем месте, я не ждал бы, пока закричит петух. Сейчас же исчез. Он, казалось, смутился. Дело... В том, сэр, начал он Я бы исчез, перебил я, направляя его домой Дело в том, сэр, что так или иначе я не могу Не можете? Нет, Нет сэр, я что-то подзабыл Я блуждал я здесь со вчерашней полуночи полу полу Прятался в шкафах по пустым, пустым спальмам В разных других местах я волнуюсь. Я еще никогда до сих пор не преследовал никого. И это, кажется, губит меня. Губит? Да, сэр. Я пробовал делать это несколько раз, и все не выходит. Я позабыл что-то такое. Какой-то пустяк. И вот не могу вернуться уж это, знаете, было слишком для меня. Он посмотрел на меня таким жалким взглядом, что уж потом всю свою жизнь я не смогу вернуться к обычному своему обращению с людьми, довольно-таки высокомерному. Странно. Проговорил я, и в то же время, как я говорил, мне определенно послышалось, как будто кто-то ходит внизу. Пойдемте в мою комнату и расскажите мне об этом подробно, продолжал я. Я, конечно, не могу, не могу понять этого. И тут я попробовал взять его за руку. Хотя, конечно, с таким же успехом вы могли бы попытаться схватить клуб дыма. Кажется, я тогда забыл свой номер. Во всяком случае, помню, что я заходил в несколько спален. К счастью, я был единственной живой душой в этом флигеле, пока не нашел своего логовища. «Вот мы и дома», — сказал я и сел в кресло. «Садитесь и расскажите мне все. Мне кажется, старина, что вы поставили себя в довольно неловкое положение. Ну и...» Он сказал, что не сядет, что он предпочитает порхать туда и сюда по комнате, если это все равно для меня. Он так и сделал, и скоро мы погрузились в длинный и серьезный разговор. Тут, знаете, часть этого виски и содовы уже испарилась, и я начал понемногу понимать, в какую странную и очаровательную историю я попал. Он стоял передо мной, полупрозрачный, настоящий, по всем правилам фантом. Он был беззвучен, за исключением его призрачного голоса. Он мелькал взад и вперед в этой милой, чистенькой и ситцевыми занавесами старинной спальни. Можно было видеть сквозь него отблеск медных подсвечников и огни на каминной решетке из желтой меди, углы, вставленных в рамы гравюр на стене. И вот здесь-то он мне поведал историю всей своей злополучной маленькой жизни, которую недавно закончил на земле. «Нельзя сказать, чтобы у него было особо искреннее лицо. Но, конечно, будучи прозрачным, оно не могло говорить ничего иного, кроме правды». «Э -э, «Как?» — сказал Уиш, внезапно выпрямляясь в кресле. «Что?» — спросил Клейтон. «Будучи прозрачным, он не мог говорить ничего иного, кроме правды. Я этого не понимаю». Сказал, выш. И я этого не понимаю, повторил Клейтон с неподражаемой уверенностью. Но, уверяю вас, это тем не менее было так. Я вот, не могу допустить, чтобы он уклонился от святой правды вот, вот хоть настолько. Он рассказал мне, как он был убит. Спустился в подвал со свечкой, чтобы осмотреть газовые трубы, откуда-то шел газ. И он сказал, что был старшим мастером в одной лондонской частной школе, когда случилось это освобождение от плоти. «Бедняга», — произнес я. Так и подумал. И чем больше он говорил, тем больше я его жалел. Он был бесцелен в жизни и бесцелен вне ее. Он говорил об отце, о матери, о школьном учителе и обо всех, кто был хотя бы чем-нибудь для него в мире, отзывался дурно. Он был... Слишком обидчивым, слишком нервным Он говорил, что никто из них не оценил его как следует И никто не понимал его По-моему, у него никогда в мире не было настоящего друга У него никогда не было и успеха Его избегали в играх и проваливали на экзаменах Это бывает ай, ай, ай. с некоторыми с людьми <звы> Продолжал он Всякий, Всякий раз. раз, как, как я, я. Ходил Один в экзаменационную комнату, мне казалось, Знаете, что... что все, все идет кругом. кругом. Между прочим, был он помолвлен, и, конечно, я думаю, с такой же, как он, чрезмерно обичивой особой. Только неосторожное обращение с Газом кончило это дело. — А где вы теперь? — спросил я. — в... Но этого он себе вполне не уяснил. Судя по впечатлению, которое он произвел на меня, это было что-то вроде смутно-переходного состояния, специально предназначенного для душ, для которых по-настоящему ничто не существует. Ни одно из таких вполне определенных явлений, как грех или добродетель. Я не понял. Он был э, слишком самоуверен и ненаблюдателен, чтобы дать неясное представление о характере места или страны по ту сторону вещей. Но кто бы ни был... Попал он, скажем, все-таки в среду родственных ему призраков, в среду молодых лондонских ротозеев с христианскими именами, и между ними, конечно, было много разговоров о том, что надо бы пойти явиться кому-нибудь и о других подобных вещах. Да, явиться. Это казалось им невероятным приключением, и большая часть их все время трусила, И уклонялась от этого. Так вот он, понимаете, и явился. Но все-таки бросил выш в сторону огня. По крайней мере, такое впечатление он произвел на меня. Скромно ответил Клейтон. Возможно, конечно... Что я был в состоянии, не очень благоприятствующем критической работе мысли, однако именно так в основном сложилось впечатление после его рассказа. Он продолжал порхать взад и вперед и своим тоненьким голоском болтать-болтать о своем несчастном Я, но ни одного ясного слова, точного с самого начала и до конца. Если бы он был реален и жизнен, тогда он не был бы так точь простоватый туп. «Только тогда, знаете, <смех> он не был бы и здесь, в моей комнате, если бы он был живой. Я бы его выпроводил», да. — сказал Ивенс. «Бывают такие жалкие и смертные вроде него». «И для них как раз столько же случаев стать привидениями, сколько и для всех нас», — добавил я. Некоторую остроту ему придавало то, что он уже как будто почти понял свою сущность». Переделка, в которую он попал, пожелав явиться, подействовала на него чрезвычайно угнетающе. Ему сказали, что это будет только э, развлечением. Ну, он и явился, не ожидая ничего иного, кроме развлечения. А вышло, что к его биографии только прибавилась еще одна неудача. Он показал себя э, бесподобным воплощением неудачника. Он говорил, и я вполне верю, что он никогда во всю жизнь не сделал ничего такого, что не кончилось бы полным провалом, и в течение бесконечных веков иного он не сделает, если бы еще нашелся кто-нибудь, кто отнесся бы к нему сочувственно. Но тут он остановился, сосредоточенно поглядел на меня и сказал, как то ни было странно, что ни от кого и никогда не видел он такого сочувствия, как от меня». Я понял, чего не достает ему, и решил поставить его на место. А, быть может, это было грубо, но, знаете, быть единственным настоящим другом и наперсником одного из этих хилок себялюбцев, человека или призрака, все равно, это ну, свыше моих сил. Я быстро поднялся и сказал, «Не кажется ли вам, что вы с этим возитесь, как наседка с яйцами? Если вам что и надо сделать, так это поскорее выбраться из всего этого. Соберитесь силами и попытайтесь». «Не могу!» – промолвил он. «А вы попытайтесь!» – повторил я. И он попробовал. «Попробовал!» – воскликнул Сандерсон. «Каким же образом?» «При помощи пасов!» – ответил Клейтон. «Пасов?» «Да! Он проделывал целый ряд сложных движений руками. При помощи этих пасов он явился и при помощи их исчез. Боже!» «Сколько мне было возни с ним!» «Но как же с помощью каких-то пасов?» «Начал я». «Дорогой мой!» Прервал меня Клейтон, поворачиваясь ко мне и с особым ударением произнося некоторые слова. «Вы желаете, чтобы все было ясно?» «Я не знаю как. Все, что я знаю, это то, что вы делаете, или, по крайней мере, что он делал. Вот все!» Прошло несколько ужасных минут, он продолжал свои пасы и... и сразу же исчез. «Следили ли вы за его пасами?» Медленно спросил Сандерсон. «Да», — ответил Клейтон и как будто задумался. «Было чрезвычайно странно», — продолжал он. «Нас было двое, я и оно». Это неуловимо прозрачное привидение в этом молчании комнаты, в этой тишине пустой гостиницы, в маленьком городишке в ночь на пятницу. Ни единого звука, если не считать наших голосов и слабого шороха, который слышался, когда призрак парил в воздухе. Были две зажженные свечи на туалетном столике. Вот и все. Порою то одна, то другая вытягивались длинным тонким пламенем. И вот тут случилось нечто странное Я, я? не, не могу, могу сказал призрак. Я, я никогда и вижу я. Садится он в маленькое кресло в ногах постели, начинает рыдать и рыдать. Боже, какое это было жалкое, всхлипывающее существо. Ну возьмите себя в руки вы, сказал я и хотел слегка похлопать его по спине, но моя рука прошла сквозь него. А к этому времени, надо заметить, я уже был не тот, каким пошел на площадку лестницы. Я уже освоился со странностью происходящего. Помню, я с легким содроганием отдернул руку я отошел к туалетному столику. «Возьмите же себя в руки!» — повторил я. «Попробуйте!» И чтобы придать ему духу и помочь ему, я начал и сам проделывать это. «Что?» — воскликнул Сандерсон. «Пасы?» «Да, пасы!» «Но ведь...» Сказал я, почувствовав, что мне пришла в голову одна идея. Это интересно. Перебил Сандерсон, сунув палец в свою трубку. Вы хотите сказать, что это ваше привидение... Сделала все, что могло, чтобы переступить назначенный ему предел бытия. Да. Нет, сказал Уиш, он, он был не в состоянии. Он не мог. Или и вы тоже... «Отправились бы туда вместе с ним?» «Именно так», — сказал я. Теперь найдены были слова для той мелькнувшей на миг идеи. «Именно так», — повторил Клейтон, сосредоточенно глядя на огонь. На короткое время наступило молчание. «И все же, в конце концов, он сделал это?» — спросил Сандерсон. «В конце концов, да, сделал». Мне пришлось помогать ему И в конце концов он это сделал Это вышло как-то внезапно Он уже совсем был в отчаянии У нас была сцена с ним А потом он вдруг поднялся И попросил меня медленно повторить перед ним Все его пасы. Мне кажется Сказал он Если я увижу то сразу, сразу пойму в чем была в моих пасах ошибка Так я и сделал Я знаю Вдруг говорит он «Что вы знаете?» – спрашиваю я. «Я знаю!» – повторил он и с раздражением продолжал. «Я не могу, не могу этого сделать, сделать, когда вы глядите на меня. Уверяю вас, вас, не могу. Отчасти это было причиной всей неудачи. Я человек настолько нервный, что вы можете мне помешать». «Ну, у нас вышел тут спор». Вполне естественно, что я хотел посмотреть, а он был упрям как мул. Но тут я вдруг чувствую, что устал как собака. Он надоел мне. «Ладно», а... — говорю я, — «не буду не смотреть, смотреть на, вас. на вас». И отвернулся к зеркалу на платяном шкафу у кровати. И он быстро принялся за дело. Я пробовал следить за ним в зеркале, чтобы увидеть, в чем именно секрет. Его руки и кисти рук вертелись вот так, и так, и так. И затем... Быстро! Последний из пасыр, Когда вы стоите, выпрямившись, широко распростерши руки. Вот когда дело дошло до этого решительного момента, он вдруг исчез. И Исчез! Его не было! Я повернулся к тому месту, где он стоял. Там ничего не было. Я был один, потрясенный. На столике мигали свечи. Ну, что произошло? Да и было ли вообще что-нибудь? Может быть, это был сон? И вот в виде финала... В этом мгновение раздался нелепый звон. Это часы над площадкой нашли момент, как раз подходящим для того, чтобы ударить. Раз! Дзинь! А я был серьезен и хладнокровен, как судья, несмотря на все выпитое шампанское и виски. Странно это, знаете, чувство. Чертовски странное. Господи, да че странно? Он взглянул на сигарный пепел. И сказал, «Вот и все, что случилось». «А потом вы отправились спать», — Спросил Ивенс. «Что ж мне еще оставалось?» Я взглянул в глаза выше. И мне, и ему хотелось позубоскалить немного. Но было что-то, может быть, в голосе и облике Клейтона, что сковало это наше желание. «А как же насчет этих пассов?» — спросил Сандерсен. «Я думаю, что я мог бы показать вам их сейчас». «О!» — воскликнул Сандерсон. И, вынув перочинный ножик, принялся вычищать свою глиняную трубку. «Ну? Чего ж вы? Не показывайте!» — спросил Сандерсон, закрывая треском пирочинный ножик. «Это я сейчас делаю!» — ответил Клейтон. «Но они не подействуют!» — заметил Иванс. «Если они подействуют!» — намекнул я предостерегающе. «А знаете...» «Лучше бы вы этого не делали», — заметил Уиш, вытягивая ноги. «Почему?» — спросил Ивенс. «Лучше не делать», — повторил Уиш. «Но ведь все равно он сделает их неправильно», — сказал Сандерсон, набивая в трубку слишком много табаку. «Тем не менее, я считаю, что лучше, если бы он не делал», — настаивал Уиш. Мы стали разубеждать выше. Он говорил, что для Клейтона пройти вновь через эти жесты значило бы издеваться над серьезными вещами. «Но ведь вы-то сами не верите!» — возразил я. выш взглянул на Клейтона, который пристально смотрел на огонь, что-то обдумывая. «Я верю. Во всяком случае, больше, чем наполовину верю». — Сказал Уиш. Ну, — Клей, -то. Сказал я. — Мы хорошо знаем, как вы умеете приврать. Большая часть вашего рассказа правдоподобна, но вот это исчезновение, это требует доказательства. Сознайте, что все это сказка. Он поднялся с кресла, оставив без ответа мои слова. Встал посередине коврика перед камином и посмотрел мне в лицо. Потом взглянул задумчиво на свои ноги. А дальше все время глаза его оставались прикованными к стене напротив. Он медленно поднял обе руки на уровне своих глаз и начал. А, надо заметить, Сандерсон — член масонской ложи Четырех Королей, которая посвятила себя изучению и истолкованию всех тайн масонства в его прошлом и настоящем. И среди последователей этой ложи Сандерсон, во всяком случае, не из последних. «Он следил за движениями Клейтона с особым интересом». «Неплохо», — заметил он, когда все было сделано. «Вы знаете, все это проделали Клейтон. Прямо с удивительным искусством. Однако упущена одна маленькая подробность». «Я знаю», — возразил Клейтон. «Я могу даже сказать вам, какая». «А именно?» «Вот это», — сказал Клейтон, — И сделал едва заметное странное движение руками, сгибая их и выбрасывая вперед. Да. Ответили именно то, что ему никак не удавалось, заметил Клейтон. Но. Каким же образом вы? Большую часть этих пассов, особенно тех, которые вами придуманы, я вообще не понимаю, ответил Сандерсон. Но как раз вот эту часть их я знаю. Он задумался. Случайно эта часть пасов имеет связь с некоторыми обрядами в одной из ветвей эзотерического масонства. Ну, вероятно, вы знаете. Зачем он добавил? Я не думаю, чтобы мог повредить вам тем, что скажу, в чем у вас ошибка. Кроме того, раз уж вы знаете, так значит, знаете. «Я ничего не знаю», — заметил Клейтон. «За исключением того, что узнал от бедняги в прошлую ночь». «Ну, да, это все равно», — сказал Сандерсон и очень заботливо положил свою трубку на каминную полку. Затем он быстро принялся делать пассы. «Так», — сказал Клейтон, повторяя его движение. «Так», — ответил Сандерсон и снова взял трубку. «Значит, теперь», — сказал Клейтон, «я смогу все проделать правильно». Он встал перед потухающим камином и улыбнулся всем нам. Но мне кажется, что в его улыбке была некоторая неуверенность. — Если я начну сначала, — сказал он, — лучше бы не начинать, — заметил Выш. Одна! — крикнул Ивенс. — Материя неразрушима. Не думай, что как-нибудь такое дурацкое привидение может втащить клейтона в мир призраков. — нет! «По-моему, Клейтон, вы можете проделывать эти пассы, пока у вас руки не заболят». «Я так не думаю», — сказал Уиш, встал и положил руки на плечи Клейтона. «Вы уже заставили меня наполовину поверить в ваш рассказ, и мне не надо, чтобы вы проделывали эти штуки». «Каково?» — воскликнул я. «Уиш испугался!» «Да», — согласился Уиш с неподдельной или великолепно подделанной твердостью. «Я верю, что если он правильно выполнит эти движения, он уйдет». «Ничего подобного с ним не будет!» — крикнул я. «Для людей нашего мира только один путь, чтобы уйти из жизни, и Клейтон в 30 годах от него. И кроме того, это какое-то привидение. Ну неужели вы думаете?» Wish Прервал меня жестом. Он прошел мимо наших стульев и остановился около окна. «Клейтона», — сказал он. «Вы глупец». Клейтон с огоньком юмора в глазах улыбнулся ему в ответ. «Уиш», — сказал он, — «прав». «А вы все не правы. Я уйду». Я доведу до конца эти пасы, и как только последние взмахи прошелестят в воздухе, этот каминный коврик опустеет. Вся комната превратится в одно сплошное изумление, и прилично одетый джентльмен изрядного веса бухнется в мир теней. Я в этом уверен. Убедитесь и вы. Я не хочу больше никаких споров. Позвольте мне начать опыт. Нет, возразил Уиш, шагнул и остановился. А Клейтон поднял руки еще раз, чтобы повторить пассы приведения «В это время, знаете, мы все были в напряженном состоянии. Больше всего на нас подействовало поведение выше. Мы сидели и глядели на Клейтона, и, по крайней мере, у меня было чувство какой-то тяжести, скованности, как будто мое тело от затылка до середины бедер стало стальным». С невозмутимым спокойствием Клейтон наклонился, поднял руки, взмахнул ими. Чем дальше шло к концу этих пасов, тем больше чувствовалось что-то вроде зубной боли. Заключительный пас, как я уже говорил, состоял в том, что широко распростерлись руки, а лицо в это время было поднято кверху. И когда, наконец, он приступил к этому последнему пасу, у меня даже дыхание захватило. Конечно, это было... «Смешно, Но вы знаете, что чувствуешь, когда рассказывают всякие такие истории о привидениях?» Время было. К ночи дело происходило в странном, старинном, мрачном доме. И вот он остановился на одно мгновение, широко распростирая руки и запрокинув вверх лицо. Ярко светила висячая лампа». «Для нас этот один момент был целой вечностью, а затем у всех вырвалось нечто вроде полувздоха безмерного облегчения и успокоения». «Нет! Ибо явно он не исчезал! Все это была чепуха! Он рассказал небылицу, ему почти удалось убедить нас в том, что все это на самом деле было». Но тут вдруг мгновенно лицо Клейтона изменилось. Оно изменилось Изменилось, как освещенный дом меняет свой вид, когда огни в нем неожиданно погаснут Глаза как будто остановились Улыбка застыла на устах Он стоял безмолвно, стоял, едва заметно покачиваясь И этот миг тоже показался вечностью том, знаете... Загромыхали стулья, падали какие-то вещи, мы все вскочили Колени у него как будто подогнулись, и он упал лицом вперед Ивенс вскочил и подхватил его под руки Мы были ошеломлены С минут, по-моему, никто не мог сказать ничего связного Мы поверили и в то же время не могли поверить Я вышел из оцепенения и понял, что стою на коленях возле него Жилет и рубашка у него были разодраны. Рука Сандерсона лежала на его сердце. Да, перед нами был простой факт, и можно было уже особенно не торопиться с тем, чтобы осмыслить его. Мы стояли перед этим фактом целый час. Он гнетет меня в воспоминаниях и до ныне все еще мрачный и поражающий. Клейтон действительно ушел в мир, который лежит близко и в то же время так далеко от нашего. Перешел туда единственным путем, который доступен смертному. Но перешел ли он туда при помощи чар того жалкого призрака, или он был случайно поражен ударом в то время, как рассказывал нам разные небылицы, в чем хотела позже нас убедить судебное следствие, это не имеет значения для меня». Это одна из тех необъяснимых загадок, которая должна остаться неразрешимой, пока не наступит окончательное разрешение всего. Достоверно, я знаю только то, что в тот самый момент, в то именно мгновение этих заключительных пассов, он изменился, зашатался и упал перед нами мёртвый.